Глава четвертая. Молодой Фаруэлл дорого бы дал, чтобы не встречаться с отцом в ближайшее время. Но отец срочно вызвал его в город. О причинах этого Ричард мог только догадываться. Жить в деревне оказалось намного тоскливее, чем Ричард себе мог представить. Да еще и замок практически непригоден для жилья. Так что молодой лорд решил срочно начать серьезную реконструкцию родового поместья. В первые же дни пребывания Ричарда в замке к нему зачистили соседи. Все являлись под предлогом выразить радость от того, что лорд Ричард решил возродить былую славу дворянского гнезда. Гости являлись целыми семьями, и у всех непременно оказывалась дочь на выданье, а то и не одна, Девицы же манились и строили глазки, мамаши сладко улыбались и напоминали людоедок в предвкушении обеда. Главы благородных семейств старались нагнать на себя побольше солидности. «Спейся местным дворянам не занимать, пожалуй, ее у них даже поболее, чем у столичных». Ричард через силу изображал радушного хозяина. Угощал непрошенных гостей мужского пола бокалом вина, дамам предлагал чай. Через полчаса лорд Фаррел давал понять, что очень занят и будет рад увидеть их снова через пару недель, а еще лучше через пару месяцев, когда замок приведут в порядок. В конце концов, Ричард решил, что по горло сыт общением с местной знатью, теперь важный дворецкий Холодно оповещал вновь прибывших, что его милость пока никого не принимает. Ричард довольно быстро убедился, что когда-то роскошный замок находился в упадке. В нем было холодно и неуютно. Отопление устарело, водопровод работал с перебоями, из кранов порой текла ржавчина. Освещение только свечами и масляными лампами. Просто средневековье какое-то. Слуг много, но все бестолковые и ленивые. Не мудрено, ведь столько лет в замке не появлялись хозяева, а жалования они получали регулярно. Молодой лорд привык жить с комфортом. Раз отец сослал его в эту глушь, надо ее изменить на свой вкус. Планы у Ричарда были грандиозные. Главное чтобы отец их одобрил. Сельская жизнь явно не для него, но придется повиноваться решению отца и найти позитивные моменты сложившейся ситуации. Ричард вспомнил о забавной девушке из деревни. Вот кому оптимизма не занимать. Надо же, она баронесса. А так и не подумаешь. Обычная служанка, в лучшем случае горничная. Фарреллу понравилось, что девушка независимо держит себя, не жеманничает и не стыдится, что бесприданница. Скоро экипаж Ричарда остановился перед высоким мраморным крыльцом великолепного дворца. Городская резиденция семьи Фаррел роскошью и благоустройством была достойна самого императора. Ряд белоснежных колонн с золочеными капителями украшал фасад здания. Высокие окна блестели как зеркала, отражая синее небо и пожелтевшую листву деревьев, что росли перед дворцом. Над порталами серого гранита гордо красовался герб славного рода Фарл. Грозный лев попирал поверженного дракона и держал в лапе разящий меч. Такие же львы расположились по бокам крыльца, ведущего к массивным дверям, украшенным бронзовыми накладками. Важный превратник распахнул перед Ричардом дверь и с достоинством поклонился. «Добрый день, лорд Ричард, с возвращением!» «Добрый день, Вельмар! Ваш отец ждет вас в кабинете!» «Он не думает, что я хочу сначала навестить матушку!» усмехнулся Ричард. «Не могу знать ваша светлость!» «Милорд распорядился сообщить вам, что ожидает в кабинете, и чтобы вы не мешкали, дела не ждут». Так он сказал. «Увы, Вельмар, я всегда знал, что для отца дело превыше всего». Ричард небрежно вручил дворецкому плащ, трость и дорожную шляпу. «Но дела все-таки подождут. Где моя матушка?» «Леди Анна пьет чай в голубой гостиной!» Ричард легко взбежал на второй этаж по мраморной лестнице. Ковер приглушил звук его шагов. Леди Фаррел сидела на диване, заваленном шелковыми подушками. Ее темные волосы были забраны в замысловатую прическу и заколоты высоким перламутровым гребнем. Платье зеленого бархата... Свободно облегала все еще стройную фигуру. В одной руке она держала фарфоровую чашку, в другой — шоколадное печенье. Меледи любила побаловать себя сладостями. Худощавая, с орлинным профилем, узкими губами и темными глазами, леди Анна никогда не вписывалась в общепринятые каноны красоты. Но она всегда знала себя себе цену. Природная утонченность, сквозила в каждом ее жесте. «Ричард, мальчик мой!» Леди Фаррелл отставила чашку и протянула сыну руку для поцелуя. «Я думала, ты сначала зайдешь к отцу». Молодой лорд почтительно поцеловал матери руку. «У него я задержусь надолго, поэтому сначала зашел поздороваться с вами». «Ужасно соскучилась. Ты похудел?» Она провела ладонью по щеке сына. «Осунулся. Ты наверняка не следишь за собой. Питаешься чем попало. В имении есть приличная кухарка или повар?» «Матушка, я всего неделю как живу в деревне и при всем желании не успел бы заметно исхудать», — заметил ей сын. «Повар в замке очень хороший. Вы зря обо мне беспокоитесь». «Отец все еще сердится на тебя», — вздохнула леди Фаррелл. «Последнее время он постоянно сердится на меня. Я почти привык», — улыбнулся матери Ричард. «Я уговорю отца позволить тебе чаще приезжать в город». «Бесконечно благодарен за заботу, но право же не стоит. Думаю, он сам скоро сменит гнев на милость. А сейчас...» Мне надо поговорить с отцом. Не хочу лишний раз вызывать его неудовольствие. «Зайди ко мне перед отъездом», — попросила леди Фаррел сына. «Я велела упаковать для тебя фамильное серебро и большой чайный сервиз. В прошлый раз я как-то не подумала о нем. Тебе необходимо поддерживать свой высокий статус даже в мелочах». «Наверняка тебя навещают соседи». «Посуды в замке предостаточно», — заверил матушку Ричард. «Есть и серебро, и фарфор, и хрусталь. Все в целости и сохранности. Герберт зорко следит за хозяйским добром, а от общения с соседями меня уже слегка мутит. Но спасибо за заботу». Ричард вышел из голубой гостиной, и направился в кабинет отца. Конечно, жить в таком роскошном дворце намного приятнее, чем в холодном замке. Но, с другой стороны, почему бы не попробовать себя в роли богатого землевладельца? Ричарду хотелось поскорее начать неприятный разговор с отцом, для того, чтобы быстрее его закончить. Он переступил порог кабинета. Его отец стоял у открытого бюро и разбирал бумаги. «Добрый день, отец!» Лорд Бертрам едва кивнул сыну в ответ и снова занялся бумагами. Кабинет лорда Фаррелла отличался аскетичной обстановкой. Большой письменный стол, удобное кресло, бюро, несколько шкафов с книгами. У окна еще два кресла и чайный столик. На паркетном полу – ковер. Стены украшали потемневшие от времени портреты предков в тяжелых дубовых рамах. Молодой Фаррелл уселся в кресло у окна и вальяжно закинул ногу на ногу. «Отец, я получил вашу телеграмму. Из нее понял только, что вы желаете срочно меня видеть. Я приехал и весь к вашим услугам». Лорд Фаррелл положил бумаги на полку, запер бюро, подошел к сыну и сел в кресло напротив него. Неспешно достал сигару. Закурил. «Я очень недоволен тем, что ты затеял в поместье». «Позвольте, отец, я ничего страшного там не затеял. Вы выслали меня из города и дали карт-бланш на преобразование этих руин». «Чем я и намерен заняться в ближайшее время?» «Я не давал тебе разрешения разорять фамильное гнездо», — недовольно произнес старый лорд. «Прошу вас, отец, станем называть вещи своими именами. В замке уже лет двадцать никто не живет. Вспомните, когда вы сами посещали его в последний раз?» «Мне нет необходимости посещать каждое мое имение и каждый замок. Для этого есть управляющие». «Верно? Вы получаете ренту земли и недвижимости, расположенной на ней. Вы любезно выделили мне этот полуразвалившийся сарай с целью наказать за недостойное поведение. Я сожалею о произошедшем, но повторю, вины за собой не чувствую». Я буду смиренно выполнять вашу волю. Вы хотите, чтобы я вдохнул жизнь в старое поместье? Я это сделаю. А каким образом? Моя забота. Рад, что ты признаешь вину. Лорд Бертрам поднялся и подошел к высокому окну. За окном открывался вид на ухоженный парк. Статуи древних богов и нимф. Светились бесстыдной белизной мраморных тел на фоне пожелтевших деревьев. Зеленела лужайка перед домом, все еще буйно цвели розы. «Только из-за твоей неуемной гордости ты лишился отличной должности в департаменте внутренних дел!» Ричард украдкой вздохнул. «Сейчас отец снова начнет выговаривать ему за недостойное поведение». «Вы считаете, я должен был стерпеть публичное оскорбление от какого-то полунющего князька?» Ричард постарался придать голосу максимальное смирение. «В академии ты, в том числе, изучал дипломатию. Мог не доводить дело до дуэли. Тем более, что причина поединка, мягко говоря, неприлично. Не поделить оперную певичку!» «Не важна причина, важны последствия. Князь Террас повел себя в отношении меня недопустимо. Попытался дать мне пощечину. Даже сама попытка оскорбительна. Я должен был это стерпеть?» «Не надо было слишком увлекаться шампанским!» Отец Ричарда сердито затянулся сигарой. «Как можно было применить магию во время поединка?» Это же злостное нарушение всех правил и кодексов. Террас швырнул меня плазмой. Это он поступил подло и низко, я только защищался. Жаль, совет старейшин в это не поверил. Впрочем, этот Террас такой же молодой болван, как и ты. Ну, справедливости ради, надо признать, я рад, что и Терраса уволили с государственной службы. Зачинщиком дуэли был именно он. «Ты никогда ни в чем не виноват!» – спылил отец. «Сколько на твоей совести дуэлей, сколько раз мне приходилось вытаскивать тебя из сомнительных историй, пока ты учился в академии!» «Вспомните себя в этом возрасте!» – парировал Ричард. «Я горжусь обилием поединков!» и тем, что все они заканчивались только ранением противника. Это говорит о моем мастерстве. Мои руки не запятнаны кровью, а совесть чиста. Глупая дуэль поставила крест на твоей карьере. Теперь тебе закрыта дорога на государственную службу. Отец, вы всегда знали, я никогда не хотел становиться инквизитором. Это вы выбрали для меня карьеру в Департаменте внутренних дел. Мое мнение вас не интересовало, когда вы определяли меня в Академию. Ты был слишком молод, чтобы самому принимать решения, а твой сильный магический дар позволил бы дослужиться до звания Великого Инквизитора. «Все, что не делается, все к лучшему», — философски заметил молодой лорд. «Теперь уже ничего не поменять. Ты всегда шел наперекор мне». Лорд Фаррелл раздраженно бросил недокуренную сигару в пепельницу на столике. «Мне доложили, что ты решил превратить замок в вертеп». Верный Герберт доложил. Невинно поинтересовался Ричард. «Удивительно расторопный управляющий». «Он предан мне как пес». Удовлетворенно заметил лорд Бертрам. «Это заметно. Я собираюсь превратить замок не в вертеп, а в элитный клуб для благородных господ». «Я не позволю этого!» — повысил голос отец Ричарда. «И не позволю-то глупо тратить деньги твоего деда!» Он оставил часть своего состояния мне, и я волен распоряжаться им по своему усмотрению. Я же не в карты собираюсь проиграть наследство, а пустить в дело. «Мой отец всегда был снисходителен к тебе», — вздохнул лорд Фаррелл. «Просто мой дед любил меня». «Конечно. Единственный внук, продолжатель рода. Знал бы он, во что ты собираешься превратить замок». «Отец, вы несправедливы ко мне и живете прошлым». «Ведь именно вы отправили меня в эту забытую всеми сельскую местность для того, чтобы я начал жить самостоятельно и зарабатывать на жизнь своим трудом, как вы изволили выразиться. Так не мешайте мне, прошу вас!» «Даже в страшном сне я представить не мог, что родовое поместье ты превратишь в дешевую гостиницу или публичный дом!» «Ничего подобного там никогда не будет». «Как вам подобное могло прийти в голову?» Искренне изумился Ричард. «Я планирую переоборудовать его в загородный клуб для знатных и состоятельных господ. Вы же сами посещаете подобный. Так почему бы не организовать аналогичный за городом? Можно еще и охоты устраивать, благо лесные угодья у нас богатые». «Или вы, отец...» Искренне думали, что я буду сидеть в этих развалинах, сложа руки, жить на ренту и любоваться природой? Нет, это точно не для меня. Я надеялся, ты займешься восстановлением и благоустройством замка. Это будет сделано в первую очередь. Кроме того, я планирую прикупить несколько отличных участков у местных землевладельцев. Уверяю вас, отец. «Вы не будете разочарованы. Раз уж сослали меня в эту глушь, так хоть не связывайте мне руки!» «Ты удивительно упрям!» — сердито вздохнул старый лорд. «Я ваш сын. Как говорит матушка, всем пошел в вас. И умом, и характером!» — смиренно заметил Ричард. «Надеюсь, ты не будешь посвящать мать в свои планы относительно поместья». «Не надо ее лишний раз расстраивать. Она и так очень переживает твою отставку». «Разумеется, не буду», — Понимающе кивнул сын. «Так вы даете согласие на снос ветхих строений?» «Мне бы стоило лично посмотреть, что именно ты собираешься ломать». «Вы хотите приехать в поместье?» Старый лорд на мгновение задумался. «Пожалуй, нет. Я слишком занят». «Ладно, ты прав. Я позволил тебе попробовать жить по своему разумению. Пусть в замке будет загородный клуб, не возражаю. И можешь ломать надворные постройки, но сам замок трогать не смей». «Обещаю, отец, фамильный сарай я сносить не буду». «Твои остроты неуместны!» — снова нахмурился лорд Бертрам. «Кстати, в замке и его окрестностях происходят странные вещи». «Я знаю. Именно из-за них в замке много лет никто не живет. Но это такие мелочи!» — коварно улыбнулся лорд сыну. «Не сомневаюсь, ты с этим сможешь разобраться». Ты сильный маг и, главное, весь у меня такой же умный.